Глава вторая. Отражение атаки. Эпиграф. Величайшее поощрение преступления. Безнаказанность. Цицерон. Четные номера батарей. Залп. Скомандовал полковник. И буквально через 5 секунд на радаре высветились данные флота вторжения. Два носителя по классификации Содружества, несущие до ста истребителей или мелких кораблей подобного класса. Два очень древних эсминца. Второго поколения. 9 кораблей, классифицируемых как старые транспортики, но, судя по некоторым поступающим данным, обвежены пусковыми установками, имеющие несколько дополнительных орудий. Около 20 малых транспортных кораблей, которые собирались использовать как десантные боды. Ну, с этим мы справимся. Слушай мою команду! Нечетные номера с 1 по 30, огонь по красному маркеру, с 31 по 53. Огонь по синему маркеру. Долбите их до полного уничтожения. Четные номера. После перезарядки огонь по всем доступным целям. Через 60 секунд приготовиться к залпу противокорабельных ракет. Истребители. Приготовиться со стороны флота вторжения. Скоро ваш выход. Задача связать силы противника и расчистить дорогу для торпедоносцев. Торпедоносцы пойдете второй волной. Остальным ждать команды. В этом мире торпеды отличались от ракет возможностью прикрываться невидимостью и были в разы больше стандартных ракет. Это связано с очень мощной энергетической установкой и оборудованием для формирования поля невидимости. Сбить их было очень трудно, но и дальность у них была небольшая. Для уверенного поражения корабля нужно приблизиться к противнику очень близко, в то время как ракеты можно запускать с большой дистанции. Диспетчерская, следить за пространством! Это может быть только первая часть флотов вторжения. Выяснили точку появления, почему не зафиксирован выход из гиперпространства. Диспетчерская штабу. Приказ принят. Пространство мониторим. Новых сигнатур пока нет. Точка появления за пределами системы. Возможно, рядом с внешним астероидным поясом. Там наши радары сбоят последнюю неделю. Предполагаем диверсию. Слишком все просто. Господин, может вы сможете понять, в чем смысл атаки? Такими силами им станцию было не взять. Здесь явно не все корабли. Диспетчерская, говорит Волков, кто сегодня должен пристыковаться к станции из крупных кораблей? Спросил я. По расписанию, полчаса назад должна была состояться стыковка для ремонта большого транспортика на восточную верфь. Они были остановлены требованием диспетчерской службы после объявления тревоги. Досмотровую команду к ним на борт и проверить трюмы. Орудийным постам с 83 по 102 взять транспортник на прицел. В случае попытки сближения открывать огонь на поражение. Тут запищал сигнал ракетной атаки. Корабли вторжения окрасились множественными целями, выпустив большое количество ракет. Тут же сработали автоматические системы противоракетной и противоастероидной защиты. Началась дуэль автоматических систем, в которой, конечно же, наша станция имела существенное преимущество. Прорвавшиеся ракеты приняли на себя силовые поля, коими окуталась станция. После первого залпа корабли стали перезаряжать ракетные установки, в то время как станция продолжила обстрел, подключая новые установки взамен перезаряжающимся. Атакующие корабли-носители вывели уже все свои истребители и торпедоносцы из своих трюмов, и огромная армада двинулась в нашу сторону. В ответ на это полковник отдал команду на вылет нашему москитному флоту. Судя по растущим показаниям на экране, наших кораблей было намного больше. Тут станцию потрясли два мощных взрыва с противоположной от нападавших стороны. Подорвались два грузовоза, пристыкованный к разгрузочным шлюзам, поврежден реакторный модуль, падение щитов на 80% восточной стороны нижней полусферы. Доложились диспетчерской, и тут же поступил следующий доклад от другого оператора. Ориентация в космическом пространстве разделена на две полусферы относительно линии эклиптики, по которой расширяется наша Вселенная, и ориентирование по сторонам света с ориентацией на центр нашей галактики. Многие термины перешли еще с моего времени, поменяв название, но в переводе на наш язык они бы выглядели примерно так. На самом деле, стороны света в современном языке Содружества имеют совершенно другие и более сложные названия. Фиксирую сигнатуры второго флота. Предположительно, два военных корабля абордажного класса в сопровождении двух малых фрегатов и двух эсминцев. Приближаются с восточной стороны. Дистанция до прямого контакта 6 минут. Идут под полями прикрытия. А вот и основная группа вторжения. Внимание! Восточный сектор. Приготовиться к отражению атаки второго флота вторжения. Начинайте вывод истребителей и торпедоносцев. Четные номера группируются в верхней полусфере, нечетные в нижней. Не перекрывайте линию атаки орудийным и ракетным системам, раздавал указание полковник. На экране было видно, как второй флот противника произвел слаженный залп в поврежденную секцию станции, где произошла диверсия. Щиты практически обесточенные не выдержали, и часть выстрелов пришлась в наружное покрытие станции. К счастью, там успели заменить броню на усиленную, поэтому плазменные заряды пробили только внешнюю обшивку и глубоко внутрь не попали. Но в любом случае, если они продолжат обстрел, то нас ждут серьезные проблемы. Но полковник не дал разбить ситуацию до критической. На подобный случай на станции были баржи со станционарными щитами, и один из таких кораблей, которым управляли два человека, прикрыл своим щитом поврежденную секцию станции. Долго он противостоять не сможет, но большего и не надо. Истребители с торпедоносцами уже связали боем силы противника, отвлекая огонь на себя. Оба флота оказались скованы нашим москитным флотом. У нас оставался еще резерв, но полковник не торопился его использовать. Но и долго выжидать было нельзя. Противник сражался отчаянно, да истребители были в большинстве своем сильно устаревшие. «Резервный флот, помогите уничтожить корабли противника на восточном рубеже!» Отдал он приказ. «Кто-нибудь может сказать, откуда здесь столько кораблей по нашей душе?» Спросил Орлов, обращаясь к айтишникам. «Мы проанализировали все известные пиратские группировки и те, кто промышляет пиратством. Это новый игрок, вероятнее всего кто-то маскируется под них. За ними может стоять кто угодно, включая аристократов. Еще есть вероятность, что стало известно о сроках изменения статуса Фронтира, и кто-то решил поторопиться застолбить станцию за собой», ответил Ченг, возглавивший айтишников и группу аналитиков. «Докладывая диспетчерская, связь с досмотровой командой утеряна». На промежуточный сеанс связи они не вышли. Еще должна сообщить, что транспорт находится всего в пяти километрах от станции и продолжает дрейф в нашу сторону. Немедленно направить в тот район противобордажной группы из резерва. Это десант. В этот момент раздался взрыв на поверхности станции в районе ангара наемников, и воздух стал стремительно уходить из помещения. Сработали автоматические системы скафандров, и у всех раскрылись полусферы шлемов, полностью закрывающие лицо. произошедшее практически не сказалось на управлении так как подобные ситуации отрабатываются на учениях я же был облачен в стандартный войсковой скафандр как и все присутствующие поэтому никто в штабе не суетился продолжая выполнять свою работу понизить давление на всей станции до минимального уровня заменить коды свой чужой произвести активацию противообордажных систем полковник раздался возглас по внутренней связи «Наблюдаю множественные цели. Идут от транспорта. порядка тысячи. Судя по сигнатуре, десант с ранцевыми двигателями», – доложил отслеживающий обстановку сотрудник штаба. Через минуту данную информацию продублировали из диспетчерской. Тем временем второй флот противника, нападавший на восточную сторону, потерял оба эсминца, а два корвета получили серьезные повреждения. Резерв из москитного флота, отправленный к ним, помог уничтожить большую часть истребителей, а торпедоносцы нанесли точные удары торпедами. Сейчас шло сражение за десантные корабли. Понимая, что шансов выжить на них не осталось, десант начал массово покидать их, совершая зачижные прыжки в сторону станции. Судя по показаниям, выводимым на мой тактический шлем, в каждом десантном корабле было не менее тысячи солдат, которые сейчас пытались покинуть расстреливаемые корабли. Судя по показаниям, лететь им до станции минут двадцать, а значит, шансов выжить у них практически нет. «Перенаправить резерв в помощь первой группировки. Остальным добить десант противника», – приказал полковник. В принципе, если у противника больше нет сюрпризов, то битву он проиграл. Даже десант, который покинул транспортник, не сможет захватить станцию. Да и противоабордажные системы начали активно уничтожать подлетающие фигурки десанта. Без средств усиления им не справятся. Возможно, они хотят закрепиться и выторговать себе жизнь путем взятия заложников, Но этого им никто не позволит. Да и мы приготовили им немало сюрпризов. Не зря полковник нанимал всех доступных наемников, и сейчас 800 человек были стянуты к месту возможного десанта. Это не считает 2000 ополченцев, готовых встретить десант. Но полковник поступил по-другому. «Активировать электромагнитные мины по курсу десанта!» – приказал он. В тот же миг сектор с десантом полностью вышел из системы мониторинга и контроля. Электромагнитный импульс уничтожил всю электронику в том секторе, включая плазменное оружие и системы жизнеобеспечения скафандров. Понятно, что есть дублирующие системы и как минимум скафандры смогут перезапуститься, а вот все дополнительное оборудование гарантированно выйдет из строя. Станция при этом практически не пострадает, так как между броневыми листами находится специальный слой сетки и эмитеров, поглощающих подобные импульсы и вспышки радиоактивности. Битва уже выиграна, а добивание флота вторжения – это дело времени. Полковник, контролируя ситуацию, переключился на решение внутренних проблем и отчитался передо мной. База службы безопасности полностью под нашим контролем. После того, как факт нападения на станцию подтвердился, большинство сложило оружие. И сейчас мои гвардейцы ведут поиск информации по агентам СБ и спящим агентам. В доме у Громовых велись обыски, а также проверялись все их связи. Работы в этом направлении не на один месяц, но уже сейчас есть данные, требующие уточнения и проверки. Из полученной информации было видно, что Громов готовился к попытке захвата власти на станции еще много лет назад, но улучшить свои позиции за все это время он не смог. В то же время у него создана обширная сеть осведомителей и завербованных людей. К этому добавляется огромное количество компромата, который он накопил. Мы готовы полностью перехватить контроль на станции, используя только наших людей. С бандитами все намного сложнее. Перестрелка идет до сих пор, а местами идут нешуточные бои. При этом там началась война всех против всех. С одной стороны, нам это на руку, но когда сюда хлынет поток криминала из пограничных зон, нам нужно будет на кого-то опираться. А свои бандиты все-таки более лояльны нам, чем пришедшие отморозки. Поэтому я за то, чтобы помочь некоторым из них в этой разборке. Скиньте мне досье по всем бандам и их руководителям. Я сейчас просмотрю их. Получив информацию, я отстранился от внешней реальности и погрузился в изучение данных. Мое внимание сразу же привлек один из молодых лидеров криминального мира – Ланцер, выходец из семьи чиновников, покинувших Содружество, когда ему было 7 лет. В 10 он уже основал свою шайку на большой станции, расположенной рядом с пограничной зоной, и занимался там поборами с пьяных посетителей борделей и казино. В 14 попал под прессинг одной из местных банд, но отказался работать на них. Тогда его серьезно избили, и он чудом выжил. Уже через полгода он расправился со всеми главарями этой шайки и взял контроль над ней. В это же время он начал активно учиться и скупать доступные базы знаний, а также все добытые деньги вкладывал в вооружение банды и обучение ее боевиков. Это дало свои результаты. И в результате очередного передела бизнеса на станции он смог отхватить огромный кусок. Только вот это не понравилось владельцам станции. И, когда на него натравили службу безопасности и другие банды, ему пришлось покинуть станцию, фактически бежав оттуда. Но напоследок он сильно хлопнул дверью, ограбив главное хранилище станции и обнеся несколько ювелирных салонов, принадлежащих конкурентам. На нашей станции он поселился 4 года назад. При этом в первый год его бывшие противники пытались активно мстить, натравливая на него не только наемников, но и местный криминалитет. Свою нишу на станции он занял достаточно простым путем, Используя украденные деньги и ювелирку, он просто пришел к главарям местных банд и выкупил свою долю, объявив, что не хочет лишних конфликтов, но если ему не дадут возможность работать здесь, он готов идти до конца. Тогда как раз авторитеты решали вопрос спорных территорий и пришли к согласию, что им выгоднее их продать, чем затевать новый конфликт. Год его никто не трогал, но когда одна из группировок попробовала перехватить контроль над его борделем, он ответил очень жестко. забрав аналогичную конкурентов. Были еще некоторые попытки пощипать новичка, но он жестко их пресекал. Помимо этого, за ним идет слава блаженного и благородного человека. Есть немало фактов, когда он помогал людям выбраться с дна, куда опустила их жизнь. Некоторые считают, что он даже аристократ по происхождению, так как его поступки не всегда понятны даже близким к нему людям. Конкретных историй, когда он помогал, очень много. но также он никогда не прощал предательство, жестоко карая людей, предавших его. К досье прилагалась аналитическая справка, где данный факт описывался предательством его друзей в подростковой банде, когда его бросили ближайшие соратники, сдав старшим конкурентам. Одним словом, я решил сделать ставку на него. Запрос обстановки в игорном секторе показал, что сейчас там наступило хрупкое равновесие, а значит самое время вмешаться. Запросив контакты, я связался с ним напрямую. для чего мои айтишники выделили мне канал для связи, так как все частоты, кроме военных, как внутренняя сеть, не работали, подавляясь мощными глушителями. Кто это? Откуда у вас мой номер? И как вы связались? Ведь связь не работает!» Спросил молодой человек в военном скамфандре, укрывшийся у одного из окон горного заведения. Получив доступ к камерам наблюдения, я видел всю происходящую обстановку. Группа бойцов засела у окон с плазменными винтовками в руках, Самое что интересное, помимо сотрудников казино, тут было много разных людей, ставших с оружием на сторону криминального авторитета, что говорит о нем намного больше сухого досье. Я тот, кто владеет этой станцией. У меня не так много времени, поэтому я сразу перейду к сути вопроса. В скором времени на станцию хлынут преступные группировки со всего приграничного района, и меня совершенно не устраивает система отбора, которая используется на этих планетах и станциях. Мне необходимо иметь свою собственную, подконтрольную мне преступную группировку, в которой понятны моральные принципы. Понимая, что данная ниша свободы не будет, я хочу предложить вам возглавить все преступные кланы под своим началом. Вы, конечно, потеряете часть свободы в своих действиях, но и получите колоссальную поддержку с моей стороны. Меня устраивают методы, которые вы используете. Я буду рад, если они распространятся на весь теневой сектор, сказал я. Выслушавший меня главарь банды на время задумался, после чего спросил «И что я должен буду взамен?» «Вы принесете мне вассальную клятву верности и должны будете соблюдать определенные правила. Вам они известны как кодекс гильдии воров, немного доработанный. Но не думаю, что для вас в этом будут проблемы. Вы, как я знаю, именно его и придерживаете своей профессиональной деятельности». Предложение очень заманчиво. Но прежде чем ответить, я хочу знать, что происходит снаружи станции, так как доступа к информации у нас нет. Мы уже уничтожили все корабли вторжения и большую часть десанта. Сейчас идет зачистка внешнего пространства. Служба безопасности полностью перешла под мой контроль. Остался вопрос только с преступными группировками, и мне нужно понять, есть смысл вами заниматься или зачистить весь ваш сектор с помощью ополчения, придав вам статус пособников пиратам, или дать вам шанс. Сказал я. Вариантов, как я посмотрю, у меня два. Или умереть, или дать вассальную клятву. Сказал мой оппонент. Есть еще третий вариант сложить оружие и после суда, который будет очень быстрым, лет 20 отработать на каторге, после чего вы можете быть свободны. Описал я все перспективы. Знаете, мне ваше предложение нравится намного больше. Так что мне делать? Спросил он. Сейчас вы. Принесете мне устную клятву вассала, и с вами свяжется мой начальник гвардейцев, с которым вы согласуете свои действия. Вам передадут управление силами наемников, которые вы сможете использовать для взятия всего сектора под контроль. Ко всему прочему, вам передадут временный доступ к нашей системе слежения за этим сектором, и вы сможете использовать это преимущество во избежание лишних жертв. Никто не должен знать о нашем разговоре и вашей вассальной клятве. Это будет наш секрет. Ну а для всех вы объявите, что смогли договориться со мной, найдя выход на меня и сделав мне щедрое предложение. 50 миллионов кредитов вы должны будете заплатить за мое участие в ваших разборках. Но это очень много, даже для всего криминального сектора, возразил Ланцер. Тем реальнее будет казаться наше сотрудничество. Растрясите всех конкурентов. Уверен, что найдете нужную сумму и даже себе сможете оставить. Сказал я. Хорошо, я согласен. Ответил он.